«Ничего, естественно, не подозревая, что я побывал на хоккейной базе. быть тут не на шутку всполошились. Операция с оружием должна была пройти без помех, во что бы то ни стало. Поэтому меня и обстреляли ваши сердобольные ребятишки. Но они-то в армии не служили. Из автомата стрелять — это не клюшкой по шайбе лупить. А на кого бы я мог подумать? Только на Белоусова».